Глава 14. Фёдор, как всегда, хлопотал на нашей половине комнаты. Сима, закинув ногу на ногу, развалилась на своей кровати и, казалось, полностью погрузилась в чтение. Я же, достав телефон, набрала маму. Хотелось услышать ее голос просто поговорить. Еще лучше было бы отправиться к ней на выходных и провести их дома, в родных стенах. Но впереди была еще неделя лекций и прочих прелестей студенческой жизни. А по поводу выходных, так понимаю, были ограничения именно для первых курсов. Хотя, не сомневаюсь, если поговорить с деканом, меня отпустят. Надо, так сказать, пользоваться моментом и тем фактом, что я новенькая не только в академии, но и в мире магии. Полагаю, меня отпустят. «Привет!» — голос мамы оборвал длинные гудки ожидания. «Привет!» — бодро воскликнула я и тут же поймала на себе недовольный взгляд рыжий. Демонстративно повернувшись к соседке спиной, как ни в чём не бывало, продолжила разговор. «Как ты там, ладушка?» В голосе мамы звучало плохо прикрытое беспокойство. «Как учёба, как друзья?» «Да всё нормально, мам». Я скрестила ноги, усевшись на восточный манер. «Федя ведь к тебе ходит, рассказывает?» «Да», — согласилась она. «Но, Федя, и ты это не одно и то же, милая. Я скучаю». «Да, знаю, звучит смешно, но...» «Ничуть не смешно, мам», — воскликнула я. «Я тоже скучаю, честно, и очень надеюсь, что на следующие выходные смогу побывать дома. Заодно расскажу тебе лично, как у меня обстоят дела в академии». «Было бы прекрасно». Мама на другом конце связи явно улыбалась. Я поняла это по её изменившемуся голосу. В нём отчётливо читалась радость. «Передавай привет, госпоже», — подошёл ко мне домовой. Я передала, и мама в ответ вернула моему маленькому помощнику добрые слова. Мы пообщались ещё немного. А затем попрощались, и я отключила телефон, взглянув на Федю. «Да всё у неё в порядке», — тут же нашёлся домовой. «Я слежу». «Ничуть в тебе не сомневаюсь», — с улыбкой проговорила, глядя на маленького мужчину, деловито распрямившего плечи. «Ой, хватит уже сюсюкаться», — не выдержала Сима. Я резко обернулась к соседке и увидела, что рыжая, забравшись ногами на кровать, смотрит на меня хмуря брови. «В чём твоя проблема?» — не выдержала я. «Это не только твоя комната, но и моя тоже. Мы, кажется, договорились, что будем жить мирно. Я учусь, а ты мне мешаешь своей болтовнёй», — парировала она, отложив книгу и садясь ровно на кровати. Я смерила рыжую пронзительным взглядом, чувствуя, как внутри зарождается неприятный такой ураганчик вредности. Но не успела ни сказать ничего, ни тем более сделать, — помешал Федя. Вскинув примирительно руки, он встал ровно посредине комнаты и произнёс. «Ребята!» «Давайте жить дружно!» Сима смерила меня взглядом и снова взялась за книгу. «Тоже мне, кот Леопольд, нашелся!» Фыркнула она и демонстративно отвернулась, давая понять, что конфликт исчерпан. Я тоже отвернулась, но настроение упало. И даже разговор с мамой не спас его, вернув мне прежнее расположение духа. «Вредина!» Подумала я, хотя могла бы даже мысленно выразиться и более жестоко. Но почему-то подумалась именно так. Ладно, если Сима решила учебник поштудировать, то и мне не помешает. Тем более, что завтра первые лекции — история магии. А я в ней пока толком и не разобралась. Особенно в этих семьях тёмных магов, представители которых почти все разбавлены человеческой кровью. Отчего, как сетовал сам профессор истории, колдуны и ведьмы стали рождаться с более слабой силой и скромными возможностями. Северский вернулся в свою городскую квартиру далеко затемно. Устало сбросив обувь и верхнюю одежду, он достал из кармана джинсов телефон и набрал нужный номер, чтобы закончить ещё одно дело, на которое не хватило времени. «Алло!» На другом конце трубки прозвучал сонный и уставший голос. «Гена», — сухо проговорил куратор, — «это Северский. Я ждал отчёта от тебя по поводу нарушения, но не увидел его сегодня вечером в своём компьютере. И только не надо говорить мне о том, что ты всё сделал, но письмо не дошло». Несколько секунд ему ответом была лишь тишина. Затем мужчина услышал вздох, и Геннадий заговорил. «Да какой отчёт! Там не было ничего серьёзного!» Красивая дама решила стать ещё привлекательней. Сварила зелье с запрещённым ингредиентом, и... «Коршун!» — перебил сотрудника Димитр. «Хватит чушь нести! Мне нужен отчёт! Или ты полагаешь, что я стану пересказывать всё нашему главному на словах, основываясь только из твоих личных наблюдений?» «Но господин старший куратор!» — воскликнул Коршун, окончательно проснувшись. «Там действительно не было ничего важного!» «Так...» — Дима устало провел рукой по волосам, отбрасывая упавшую на лоб прядь. «Утром жду отчет. От себя и твоего напарника. Ты меня знаешь, Гена?» Снова вместо ответа прозвучала пауза. Затем Коршун произнес. «Хорошо, господин куратор. Я немедленно напишу его и отправлю вам. Жду!» Коротко проговорил блондин и первым прервал связь, отключив телефон. Вронив руку вдоль тела, мужчина вошел в просторную гостиную. Его городская квартира была в некотором роде отдушиной и пристанью для отдыха. Здесь все было создано по его вкусу. И сейчас, направившись к стойке стеклянного бара, он достал бутылку вина, открыл ее с помощью магии и, наполнив себе бокал, сел на высокий стул, пригубив напиток. Здесь же на столе остался выключенный ноутбук. Димитр открыл компьютер и уставился на синий экран монитора, на котором не было ничего, за исключением корзины и пары тройки папок. Лениво щелкнув на одну из них, мужчина принялся изучать открывшийся документ, зачитавшись настолько, что даже моргнул, когда в ноуте что-то призывно звякнуло, привлекая внимание куратора к почте. «Коршун», — хмыкнул Димитр, — «умеет работать быстро, когда надо», — произнес он и, отложив документы, открыл почту. И действительно, среди спама и ненужных рассылок оказалось и письмо от Геннадия Коршуна. Дима бросил быстрый взгляд на время. Часы показывали, что стрелки их давно миновали полночь. А ему стоило сегодня отдохнуть. Вино способствовало тому, что усталость стала еще сильнее. Захотелось спать, но прежде чем отправиться в душ, а затем отдаться в плен сновидений, мужчина решил изучить отчет Коршуна. Допив вино, он отставил в сторону бокал и принялся читать. Прошло мгновение, прежде чем лицо его изменилось. Сдвинув брови, Северский перечитал отчет куратора и сдвинул брови, не веря в подобное совпадение. «Земская», — промелькнула в голове колдуна. Настоящая наследница объявилась в городе, и более того, она использовала нечто запрещенное. А что, если ведьме удалось обвести Гену и его напарника вокруг пальца? Ведьмы они такие, тем более темные, хлебом не корми, а дай напакостить. «Проклятие!» — сорвалось с губ мужчины. Всё это дурно пахло. И он давно перестал верить в подобные случайности. Нет, он почувствовал, что эта женщина объявилась не просто так. Сила Лады, и Дима знал это как никто другой, была слишком лакомым куском, чтобы от неё можно было отказаться. Он покосился с тоской в сторону спальни. Затем решительно встал и закрыл ноут. «Кажется, сон откладывается на неопределённое время». Ему просто необходимо увидеть эту Веронику и проверить все самому, если бы он только знал, куда и, главное, к кому отправляет своих людей. И теперь все может создать одну большую проблему. Не для него, для человеческой девчонки, которой, возможно, не повезло получить то, что ей не предназначалось. Он прошел в свой кабинет, небольшую комнатку, которую оборудовал под библиотеку, а затем поставил в ней стол, что оказалось весьма удобно. Иногда Северский приносил сюда свои дела и документацию, чтобы поработать в тишине и покое. Сейчас же он достал из шкафа зелья. Одно принял сразу же, поморщившись от дренового вкуса. Зато оно отлично снимало похмелье и сводило на нет прием алкоголя. Сегодня ему нужна трезвая голова. Уже из кабинета, миновав гостиную и коридор, он вышел из квартиры, надев свой привычный плащ. Закрыв дверь, куратор поспешил прочь из дома. Вниз спустился на лифте. Мимо консьержки прошел тенью, оставшись незамеченным. Конечно, можно было бы открыть портал и в квартире, но Димитр не хотел оставлять ни малейшей наводки на место своего обитания. Ведь любой портал можно было отследить. На улице было темно и относительно тихо. Где-то вдали шумели машины, но квартал, в котором жил Северский, относился к спальному. Здесь были парк и крошечный пруд. А еще беговые дорожки и так много деревьев, как ему всегда нравилось. Право слово, он с лёгкостью мог бы жить где-то за городом, где и дышится легче, где рядом истинная сила природы. Но, увы, его работа была здесь, и именно здесь в нём нуждались. Миновав два квартала и оказавшись рядом с людной улицей, где под домами расположились детские площадки, в эту пору времени, облюбованные поклонниками спиртного, Димитр огляделся. Несколько шагов в темноту, и он поднял руку, открывая портал. Он точно знал, куда именно ему надо отправиться. Благо Коршин в своем отчете написал и адрес, и даже номер квартиры темной ведьмы. А потому оставалось самое важное — переместиться к ней и поговорить. Если только она еще не покинула город, подумал колдун невольно, делая шаг вперед и проваливаясь в черноту портала. А мгновение спустя вышел уже перед высоким зданием, в котором, по всей видимости, и обитала нужная ему ведьма. Бросив взгляд на угол дома, где висела таблица с названием улицы, убедившись в том, что прибыл в нужное место, Северский направился к дому. В фае его встретил консьерж. Дородная дама в форменной одежде, с хмурым взглядом, недовольной жизнью женщины. Шагнув на перерез куратору, она сходу спросила. «О да? Кому на ночь глядя?» Димитр улыбнулся женщине и, медленно направив на нее руку, сказал. «Не желаете ли вздремнуть несколько минут, милейшая?» Она недоуменно моргнула, затем, удивленно зевнув, проговорила. «А и правда, спать-то как хочется. Но и неудивительно, ночью ведь на дворе. А ты тут сиди и сторожи, чтобы не шастали всякие». И бормоча что-то поднос в том же духе, медленно развернувшись, направилась к своему столику. Там, присев, сложил руки на груди, и секунду спустя просторный холл огласился громким храпом. «Вот и славно», — проговорил колдун и прошел мимо спящий к лифту. На нужный этаж он вышел спустя менее чем через минуту. Прошел к единственной двери и взглянул на камеру наблюдения. Определенно, эта земская была состоятельной особой. Да и когда сильные ведьмы, да еще и родовитые, прозябали в бедности. Приблизившись к двери, Димитр замер. На миг прикрыв глаза, он прослушал то, что творится внутри, за преградой. Помимо двери здесь была и охранная магия. Довольно сложная и достаточно сильная для того, чтобы его люди не смогли её заметить в первое своё посещение Вероники. В квартире совершенно точно не спали. Ведьма разговаривала с кем-то по телефону, но Северскому не удалось разобрать слова, потому что Ника его почувствовала. А если и не она, то её домовиха. Прошла секунда, другая, затем дверь с громким щелчком отворилась, явив на пороге маленькую женщину, одетую в простое цветное платье. Женщина смерила куратора взглядом, Затем поклонилась, но не сделала ни шаг в сторону, прежде чем за её спиной не появилась и хозяйка квартиры. «Ведьма по имени Вероника». «Старший куратор?» — услышал Димитр голос, сочившийся мёдом. «Чем я обязана вашему приходу? Да ещё и в столь поздний час!» Она вышла в свет из тени комнаты, и куратор прищурил глаза, рассматривая яркую и очень привлекательную блондинку, глядевшую на него в ответ с улыбкой, оказавший честь даже самому чеширскому коту, кстати, очень даже настоящему. Димитр как-то встречался с этим шалопаем, когда ездил по делам в Англию. «Вы должны знать, что я имею полномочия приходить в любое удобное для меня время», ответил он на слова ведьмы. Она знала и вела себя крайне спокойно. Шагнула в сторону, приглашая мужчину войти. Домовиха тут же шмыгнула в темноту и исчезла, а Вероника проговорила. «Возможно, вы очень кстати. Проходите, не стойте. В ногах, как говорят, правды нет. Заодно и объясните мне, что же привело вас сюда. Неужели моя ничтожная провинность?» Она сделала посыл, попытавшись воздействовать на северского магии обаяние, усиленной её собственной природной красотой и привлекательностью. Но его менее всего интересовало то, что она пыталась, пусть и ненавязчиво, но предложить. К тому же он не любил блондинок, да ещё и тёмных ведьм но всё же переступил порог и огляделся. «Такой скучный вечер», — протянула Ника. «Я бы сказал ночь», — произнёс куратор. «Мне так одиноко». Её магия стала сильнее. Мужчина ощутил, как по его спине пробежал слабый разряд. Ведьма сильно пыталась заинтересовать его и... «Отвлечь», — понял он. «Вы позволите мне осмотреться?» — решил поддержать игру ведьмы-куратор. «Конечно». «Более того, если вы не за рулём, я хотела бы предложить вам выпить со мной шампанского или того, что вы предпочитаете. Мне слишком одиноко. А приятная беседа располагает к откровенности. Не находите?» Северский усмехнулся и сделал пас рукой, отмахиваясь от любовных чар женщины, как от назойливой мухи. Она ощутила, как сотканная ею паутина разорвалась, и тут же перестала улыбаться. «Госпожа Земская, я старший куратор города». «Вы сейчас желаете нарушить закон, используя свою магию на представители закона?» — уточнил спокойный Димитр. Ника поджала губы и прошла вперёд, не сказав ни слова. Но более не повторяя попыток околдовать Северского. «Нет, я была не права». Уже в гостиной, обставленной с ожидаемой роскошью, сказала она. «Прошу простить меня, но вы мне действительно понравились». А я не знаю такого закона, по которому женщина не может быть с мужчиной, приглянувшимся ей. Вы не в моём вкусе. Северский сосредоточился, пытаясь уловить отголоски тёмной магии, но уже понял, что опоздал. Все попытки сводились к нулю. «Проклятие!» — сказал он сам себе с горечью. Надо было ехать в тот день с Коршуном. Но он же не мог знать, куда приведёт Гену эта поездка. А ведь здесь был какой-то ритуал. Его отголоски... Слишком слабые, чтобы точно установить, что именно делала ведьма, ещё витали в воздухе, который пах озоном и, конечно же, серой. «Нет, она совершенно точно не зелье для омоложения здесь варила». Он резко повернулся, определив комнату для ритуалов. Бросил быстрый взгляд на Веронику и коротко произнёс. «Разрешите?» «Да без проблем». Блондинка пожала плечами и села на диван, взяв со стола бокал, наполненный пьянящим напитком. В тот же миг рядом появилась и домовиха. Покосившись на куратора, она поставила перед госпожой блюда с фруктами и застыла рядом, следя за Северским. «Варвара, сгинь!» — велела ей земская, и маленькая женщина, явно недовольная подобным распоряжением, все же не рискнула ослушаться. Северский сделал вид, что не обратил на произошедшее внимание. Он подошел к ритуальной комнате, медленно открыл дверь и переступил порог. Запах серы в этой комнатушке был еще сильнее. Но, увы, не следа от заклинания. Кто-то, а скорее всего домовиха, постаралась и скрыла все улики. Отчего-то куратор был уверен в том, что здесь происходило нечто, связанное с девушкой по имени Влада. «Да, господин куратор, я немного, но самую малость нарушила закон. Только кто может запретить мне создавать зелье для себя и моих друзей? Я подчеркну, ведьма менее сильных, чем я», спросила за спиной Ника. Северский резко развернулся и увидел, что молодая женщина стоит, привалившись к дверному косяку с бокалом в руках. Кажется, молодая ведьма не оставила попытки соблазнить куратора. По крайней мере, именно подобная мысль и промелькнула в голове мужчины. «Да, ничего особо важного я не нашел», — он скупо улыбнулся. Ведьма окинула его оценивающим взглядом. «Предлагаю в последний раз. Вы можете скрасить мой досуг этой ночью», — прямо заявила она. «Я редко кого удостаиваю подобной чести». Димитр удержался от гримасы раздражения. Менее всего он любил женщин, предлагавших себя вот так, как это делала Земская. «Или она попросту пытается отвлечь меня от чего-то более серьезного», — подумал он. «Благодарю за оказанную честь», — ответил куратор и, приблизившись к темной, добавил. «Вы позволите?» «Уже уходите, господин куратор?» Насмешливо проговорила Земская, но, тем не менее, дорогу уступила, отшагнув в сторону. «Прошу прощения за доставленное неудобство», — ответил он и вышел из комнаты. Затем пересек гостиную и оказался в коридоре. Ведьма последовала за ним. «Мне очень жаль, что вы уходите», — проворковала она и, оцелетовав ему бокалом, холодно добавила, обращаясь уже непосредственно к своей домовихе. «Варвара, проводи». «Доброй ночи», — сказал Земский и вышел. Возникшая из пустоты домовиха закрыла за ним дверь, и куратор направился в сторону лифта. А затем, передумав, открыл портал сразу на площадке и, ступив в кружащую тьму, уже проваливаясь в неё, подумал о том, что Земская прекрасно показала своё истинное лицо. «Эта тёмная ведьма не отдаст того, что считает своим, а значит...» «Значит, Ладе стоит быть осторожней», — понял он, и темнота поглотила старшего куратора, затянув портал. Утро началось с дождя. Ещё до противного звона будильника в мобильном меня разбудил раскат грома и последовавший за ним накрапывающий дождь. Открыв лениво глаза, первым делом бросила взгляд на часы. До начала занятия было ещё целых два часа времени. Но спать от чего-то не хотелось от слова совсем. Но я всё же решила немного понежиться в кровати минуток так спять. А потом успеть до пробуждения Симы, первой сбегать в ванную комнату, принять душ и вернуться назад. Сима, к моему удивлению, спала крепко, танком, как говорится, не разбудишь. Я же, развернувшись лицом к окну, принялась следить, как дождь медленно переходит в ливень. И вот уже его капли не стучат осторожно в стекло окна, а бьют нагло, словно муж, вернувшийся неожиданно из командировки, которого по какой-то причине не желает впускать супруга. Впрочем, ассоциация показалась неудачной, и я лишь мысленно посетовала на то, что у меня, как оказалось, нет зонта. Вот о чём, о зонте я и не подумала, когда собирала вещи и перебиралась в академию. «Дождь!» — прозвучала рядом. Я скосила глаза. Домовой, заспанный, с расстёгнутой на груди рубахи, прошлёпал по полу босыми ногами и взгромоздился на край моей постели, повернув голову к окну. «Давно пора. А то что за осень, да без дождя?» — добавил он. «И что за студентка, да без зонта?» — сев и обхватив руками колени, проговорила я. Фёдор бросил взгляд через плечо. «Плохо дело», — заявил он. «И наколдовать зон ты ещё не в силах». «Значит...» — тут он решительно спрыгнул с кровати. «Я принесу его из твоей квартиры». «Думаю, Марина Александровна уже не спит, хотя вряд ли там, в вашем мире, сейчас идёт дождь». «Вот как?» — я была удивлена. «Да, миры отличаются», — кивнул мне Федя и забрался в шкаф, плотно закрыв за собой дверь. Выбрался он уже в приличном виде, надев байковую рубашку, которая пришлась бы в пору кукле, и в брючке с модными где-то в Шотландии подтяжками. «Я сейчас. Одна нога здесь, вторая там», — сообщил домовой, и прежде чем я успела что-то произнести, попросту исчез. «Ну вот», — проговорила шепотом и снова перевела взгляд на дождь, набиравший силу. За окном опять громыхнула. На этот раз прежде всего озарила яркая молния, и моя соседка наконец-то пробудилась ото сна. «Гроза твою налево», — сказала она, потягиваясь в постели. «Гроза», — зачем-то повторила я, и невольно вспомнила парня, носившего подобную фамилию. Вот же прилипла к языку его фамилия. Даже неприятно, поскольку сама ловлю себя на том, что постоянно нахожу ассоциации, чтобы вспомнить об этом парне. А мне бы его из головы да вытурить. Не место ему там? Совсем не место. Ладно бы, если бы он нравился мне. Я бы поняла, почему думаю о нём. Но он мне не нравится. Совсем-совсем. Снова громыхнула, и я решительно укрылась одеялом и повернулась так, чтобы больше не видеть ни окно, ни дождь. Зато вернулись воспоминания о том, что произошло вчера. Этот парень, похожий на медведя, использовал запрещенное заклинание. Мне стало любопытно, что это за заклинания такие. Интересно, есть ли о них информация в библиотеке? Наверняка. И, полагаю, в каком-нибудь закрытом отделе, доступном исключительно преподам. Сходить узнать? Почитать, чтобы просто иметь понятие, что это за заклинания такие? Комнату вновь озарила вспышка молнии, следом прозвучал раскатистый треск грома. Настолько громкий, что я поняла. Пора вставать. Сна не в одном глазу, да и смысл вот так валяться без дела. Сейчас Сима проснётся, и прощайте мечты о ванной комнате. Поэтому, переборов лень, уговаривавшую меня полежать ещё минуточку, или лучше пять минуток, а то и все десять, я решительно откинула прочь одеяло и села, опустив ноги. Когда я вышла из душа, Сима уже была одета и собирала рюкзак. Мы переглянулись, поприветствовали друг друга сдержанными кивками, а затем я прошла на свою половину комнаты, а Сима отправилась умываться и чистить зубы. Фёдор уже вернулся. На кровати красовался зонт, любимый, старый, с деревянной ручкой, выполненный в форме трости. А рядом с ним лежала молочная шоколадка с цельным орехом. Моя любимая. «Мама!» — подумала я с нежностью, и словно подтверждая мои слова, домовой произнёс. «Марина Александровна передала». «Как она там?» — спросила я, засунув шоколад в сумку. «Позже съем за завтраком и с ребятами поделюсь, если захотят». «Да всё в порядке. Ты не волнуйся, Лада», — ответил маленький мужчина. «Я попозже, как ты в свою академию пойдёшь, к ней схожу. Приберусь там и угощение наготовлю». «Что бы мы без тебя делали?» — спросила я и, повинуясь какому-то порыву, опустилась рядом с домовым на корточке, обняла его и добавила полушутя. «Был бы ты повыше, точно сосватала бы тебя маме». «Ой, скажешь ещё», — буркнул Федя, но в его голосе прозвучала благодарность. «Мне кажется, ему было приятно услышать от меня подобные слова». «И за зонт отдельное спасибо», — продолжила я, распрямила спину и начала одеваться, когда вдруг услышала тихое. «Совсем ты не похожа на тёмную хозяйка. Не идёт тебе эта сила? Добрая ты». Улыбнувшись домовому, пожала в ответ плечами. «Что тут поделаешь?» Я эту силу не просила, не ждала и не выбирала. Без меня решили. Спустя пару минут, утрамбовав тетради в рюкзак и прихватив с собой зонт, попрощалась с Фёдором и поспешила из комнаты. Внизу в холле царила суматоха. У столосмотрительницы столпились студенты. Что они там обсуждали, свышедшие в свою смену купавы, не знаю. Я лишь поздоровалась с женщиной и огляделась, надеясь увидеть в помещении Данку. Но, увы, подруги там не было, а потому мне ничего не оставалось, как отправиться на лекции в гордом одиночестве. За порогом общежития лил дождь. Спрятавшись под защитой зонта, я поспешила по тропинке, миновав озеро, бурлящее от ливня. До здания Академии бежала, сетуя на то, что слишком долго задержалась в душе. В холл воровалась вместе с потоком точно таких же студентов, весёлых после вынужденной прогулки под дождём, и спешащих по своим аудиториям. «Кузьмина!» — окликнул меня знакомый голос, едва ступила на лестницу. Оглянувшись, увидела Носова. Старшекурсник, нелепо махая руками, пробирался ко мне через поток учащихся, явно торопясь поделиться то ли новостью, то ли передать что-то важное. «Привет, Лада!» — произнес он, переведя дыхание. «Привет!» — ответила я, прижав зонт к ноге, чтобы не мешал другим студентам. «После лекции зайди в кабинет к Северскому», — сообщил парень. Он хочет тебя видеть». «Хорошо», — ответила, а сама задумалась. «Зачем это я понадобилась старшему куратору?» «Но спрашивать о подобном у Носова, конечно же, глупо. Что он может знать? Вот схожу и сама узнаю, что да как». «Как продвигается учёба?» — спросил Захар. «Скорее из вежливости, чем из желания продолжить нашу беседу». «Нормально», — ответила пространственно. «Ты извини, скоро звонок. А сам знаешь, после него на лекцию не пустят». «Да» кивнул старшекурсник. «Иди, конечно». Он сбежал вниз и был таков, а я пошла быстрым шагом к нужной аудитории, преодолев высоченную лестницу. Внутри было ещё шумно. Почти весь курс уже сидел на своих местах. Я обвела аудиторию взглядом и с облегчением увидела Данку, сидевшую между Ваней и Женей. Сбока от них пристроились Лерка и Светлана. Меня заметили. Данка призывно вскинула руку и крикнула. «Лада, иди к нам, я тут тебе место заняла». Улыбнувшись в ответ, поспешила к друзьям. А когда подошла, Иван вежливо подвинулся, уступив мне свое место. И я села рядом с Даной, принявшись тотчас доставать из рюкзака все необходимое. А еще спустя минуту воздуха огласил звонок, и вместе с ним в аудиторию вбежала Сима. За ней, чинно наступая, вошел профессор. В воздухе повисла тишина, и началась лекция. За окном шумел дождь. Он стучал уже добрые несколько часов, а теперь к грозе присоединился и ветер. Стало темно, как ночью, и Димитр, включив свет, задумчиво протрабанил пальцами по столу, почти не слушая звуки стихии, сосредоточенный на том, что в данный момент казалось ему единственно важным. У него не выходила из головы эта темная ведьма, Вероника Земская. Вчерашнее посещение темной не принесло результатов. Ничего, кроме уверенности Куратора в том, что эта женщина не оставит Ладу в покое. Она не из тех, кто отдаст то, что принадлежит ей кому-то другому. Она будет искать Ладу, если уже не ищет. Тот запах серы. Он не выходил у Северского из головы. Это могло быть не запрещенное зелье, а вызов младшего демона, подобное вполне по силам тёмной ведьме, да ещё и настолько могущественной, как Вероника Земская. Она была сильна хотя пыталась скрыть от него свои способности. Димитр перевёл взгляд на молчаливый компьютер. Ещё ночью, вернувшись домой в городскую квартиру, он отправил запрос. Было важно узнать родословную Земской. Кто такая? Какие есть ответвления от фамилии? Отчего-то куратору казалось важным получить подобную информацию. И вот теперь он ждал результат. Но ответом была тишина. Прозвеневший звонок, означавший окончание первой лекции, заставил мужчину поднять голову и устремить взгляд в сторону закрытой двери. Но прошло не менее пяти минут, прежде чем он услышал тихие шаги и почувствовал ту, кто стоял в коридоре. Ещё спустя несколько секунд в дверь вежливо постучали, и Димитр усмехнулся, точно зная, кто стоит за дверью. «Входите, Лада», — произнёс он. Дверь открылась, и студентка переступила порог. «Доброе утро», — сказала она. Димитр зачем-то поднялся со своего места, указав ей на стол за столом. «Проходите и садитесь, Лада», — проговорила, сам окинул девчонку пристальным взором, отмечая ее волосы, затянутые в конский хвост, джинсы, обтягивающие стройные ноги, и старый рюкзак, знакомый ему по прошлым встречам. Совсем юная, такая молоденькая, темная сила ей не шла. Слишком добрым было сердце у той, кто стояла напротив» и он не допустит, чтобы с ней случилось что-то плохое. «Присаживайтесь, Лада», — произнёс куратор. «Нам надо поговорить». Она кивнула, закрыла плотно дверь и села на указанное место. А когда взглянула на него, куратор прочитал молчаливый вопрос в её глазах. Но пока не мог ничего сказать, поскольку ещё сам не был уверен в своих догадках, не подтверждённых фактами. И всё же разговору быть. «Как ваши успехи в Академии?» Начал он, возможно, издалека. «Спасибо», — ответила она, — «грызу». «Грызете?» Он не сразу понял, что она имела в виду гранит науки. А потом вспомнил любовь Лады к всякого рода шуткам и кивнул, сдержанно улыбнувшись. «Ну, а если серьезно, то привыкаю», — вдруг продолжила она. «Конечно, все здесь непривычно и похоже на сказку. Словно я сама героиня этой сказки. Есть ребята, с которыми уже познакомилась и подружилась, «Предметы, которые нравятся больше». Девушка пожала плечами. «Как-то так?» «А сила?» — спросил он, глядя пристально в её глаза. «Вы чувствуете её?» «Она пробуждается плавно?» «Или были яркие всплески?» На миг показалось, что в её взоре что-то переменилось. Затем она открыла было рот, чтобы явно поделиться своими наблюдениями. Но вдруг переменилась в лице и промолчала. «Что-то было», — понял Северский. «Только рассказывать она не спешит». Или не доверяет, или там замешан кто-то ещё. Ничего такого особенного. Мне вообще иногда кажется, что во мне нет этой вашей магии. Всё же проговорила она, а затем спросила. «Вы позвали меня для того, чтобы узнать, как мои дела?» «Не совсем». Он мягко улыбнулся, глядя на неё. «Зелёная, юная ведьма. Совсем не похожа на тёмную». «Нет, тёмные они не такие». Он невольно вспомнил земскую и продолжил. «Дело в том, что я и не договорил, потому что в ноуте призывно звякнула, сообщая о новом письме». Бросив взгляд на Кузьмину, Димит раздержанно извинился. «Подождите, мне, возможно, пришло важное сообщение». «Конечно», — она кивнула, и пока он открывал письмо, принялась оглядываться в кабинете, в котором, впрочем, уже успела побывать ранее. Северский открыл письмо и быстро прочитал его содержание. Затем задумчиво подпер подбородок рукой и перечитал всё снова, уже понимая, что происходит. Или почти понимая. «Ну и зачем он меня позвал? Поговорить о моих успехах? Просто проявить интерес потому тому, как именно он был тем, кто устроил меня в академии?» Я вздохнула и перевела взгляд в окно. Мои однокурсники уже сидели в столовой и завтракали, пока я здесь непонятно на что тратила время. Куратор перечитывал письмо и при этом выглядел крайне серьезным. «Видимо, он действительно ждал новостей. А я тут сижу. Отпустил бы, а?» А за окном бушевала непогода. Гроза словно зависла над академией, не двигалась ни вперёд, ни назад. Впрочем, чему я вообще удивляюсь? В этом мире надо научиться не удивляться. Вдруг это старшие курсы на намагичили непогоду? Или ещё что? Ветер швырнул в стекло щедрую горсть капель. Звук был такой, словно бросились не водой, а мелкими камешками. Я снова перевела взгляд на куратора и увидела, что он смотрит на меня. По-прежнему задумчивый. Мужчина больше не улыбался. А тут я решила, что самое время уточнить про выходные. Раз уж я всё равно у него, так почему бы не спросить? «Извините», — поёжившись от пристального взора, решительно произнесла я. Он кивнул. «Я бы хотела на следующие выходные повидаться с мамой. Если есть возможность открыть портал ко мне домой или хотя бы в город». Там я уже сама доберусь из любой точки. И украсила просьбу искренней, как мне показалось, улыбкой. Он сдвинул брови. «Нет», — ответил сразу и чётко. «Но...» — я удивлённо посмотрела на куратора. «Вот сейчас, когда мы сидим в его кабинете, меньше всего могу назвать этого мужчину Димой, как не раз назвала прежде в своих мыслях. Нет, это именно Димитр Северский. Профессор, куратор и маг. Никак не Дима». Раньше он не казался мне настолько важным, как сегодня. Словно я увидела совсем другого человека. Лада, я не хотела вам говорить, но сейчас ситуация немного изменилась. Всё очень серьёзно. Прошу, поймите, вам не стоит покидать пределы Академии. Я очень надеюсь, что эта мера будет временной. А в чём причина? Я искренне не поняла. Дело в том, что ведьма, которой предназначалась ваша сила, объявилась в городе. Я полагаю, что она желает вернуть силу себе. «Сказал он. Я была открыла рот, чтобы заявить, что с радостью верну эту магию. Но затем вспомнила, как именно могу это сделать, и промолчала, опустив голову. «Теперь вы понимаете, что причина серьёзная. Я несу за вас ответственность, и это не шутки. Прошу вас, Лада, если у вас был всплеск силы или видения, расскажите мне. Я вам друг, и вместе мы сможем разобраться». Подняв голову, увидела, что Северский смотрит на меня. В его взоре было что-то такое, что я вдруг поверила. «Вы же хотели что-то рассказать мне раньше», — напомнил он. «Я могу дать вам слово, что если это касается ваших друзей, то информация не уйдёт дальше меня. Но я...» — он сделал акцент на себе. «Я должен знать. А вы должны мне верить. Я не враг вам». «Что, всё так серьёзно?» — спросила, чувствуя холодок, пробежавший по спине. «Если бы я сказал, что нет, то солгал бы». А лгать не в моих привычках», — последовал ответ. Ещё несколько секунд мы сидели молча, только смотрели друг на друга. Куратор на меня не давил. Полагаю, решия я всё же смолчать, он отпустил бы меня без лишних слов. Но я отчего-то решила ему довериться. «А кто настоящий хозяин этой силы?» Спросила, прежде чем покаяться в приключениях со змеёй и всем, что казалось самой подозрительным. «Вас это не должно волновать. Вы хозяйка силы» и она пусть пока не приняла вас полностью но это произойдет да сначала будет непросто сила она живая она будет присматриваться к вам лада а потом поймет и примет как и вы ее понимаете он облокотился на поверхность стола руками переплел пальцы и продолжил вы тоже должны постараться понять то что теперь есть у вас внутри понять принять и научиться с этим жить я вопросительно приподняла брови и северский неожиданно улыбнулся Да так просто и мило, что мои глаза расширились в удивлении. Не ожидала от него подобной человечности, что ли? Сейчас он был обычным, просто красивым молодым мужчиной. И улыбка делала его моложе. Впрочем, о чём это я? Вряд ли ему более тридцати. Или колдуны умеют скрывать свой возраст? Качнув головой, прогнала странные ненужные мысли. «Вы же не думайте, как ходить, Лада. А когда пришли в этот свет, ходить не умели, но научились». Он продолжал смотреть на меня. И от его взора по спине пробежали мурашки. Неожиданный такой табунчик. Я поёжилась. Так будет и с силой. Не все волшебники, конечно, настолько срастаются со своей магией. Но у вас достаточно потенциала, чтобы стать отличной ведьмой. Тёмный не выдержала я. Ну, не все тёмные творят зло и пакостят людям. Он откинулся на спинку сиденья. Если внутри человек хороший и сильный, то магия подчинится ему. А если нет, вырвалась невольная. Мы будем надеяться на лучшее. И я вижу, что вы, Лада, хороший человек». Вздохнув, я выдержала паузу и произнесла. «Знаете, было нечто необычное. Я расскажу». Димитр кивнул и подождал, пока я сделаю вдох и решительно начну свои истории. Короткие, но, надеюсь, полезные. Я рассказала о происшествии в беседке и о том, как меня проверяла Едвига. Северский слушал молча, лишь смотрел на меня спокойным взором, в котором плескалось нечто мне неподвластное. Когда я, наконец, закончила, он произнёс. «Всплески будут, возможно, очень сильные, и, возможно, не всегда. В тот день, когда была показательная тренировка у старших курсов, вы не разнесли спортивный зал, это уже плюс». «Я просто испугаться толком не успела», — призналась честно. «Или ваша сила посчитала, что вы надёжно защищены? Вы ведь видели, сколько преподавателей держат защиту?» — уточнил он, а когда я кивнула, произнёс. «Кое-что мне стало понятно». Ваша задача, Лада, спокойно учиться. Но пока никаких выходных дома. У вас есть телефон, есть интернет. Звоните, общайтесь с матерью. Но покидать пределы академии я вам запрещаю. Как-то мне это его запрещаю не очень понравилось. Но я промолчала, понимая, что куратор просто беспокоится о своём студенте. Ну, или о не совсем своём. Ведьма, которая должна была получить вашу магию, очень сильна. Её зовут Вероника Земская. Тут Димитр потянулся к компьютеру, что-то быстро набрал на клавиатуре, а когда развернул ноут ко мне, я увидела на мониторе фото красивой блондинки с холодным выражением утончённого лица. «Это она, Вероника», — проговорил Северский. «Запомните её». «А что, она может войти в академию?» — спросила тихо. «Нет, но вам лучше знать, кого опасаться». «Ага», — кивнула я и ещё раз взглянула на ведьму на фото. «Такую и захочешь, не забудешь». Очень яркая красотка. Мужчинам такие нравятся. А если она ещё и ведьма, то, полагаю, поклонников у неё отбоя нет. Но больше поразили глаза молодой женщины. Столько в них было холода и равнодушия, что мне стало не по себе. Но явно тёмная сила ей бы подошла под образ ледяной красавицы. «А что, она осталась без магии?» — спросила я, надеясь на чудо. «Нет. Но, как я уже сказал ранее, госпожа Земская очень сильная ведьма». Полагаю, сила Глафира ей была нужна для чего-то особенного. Но пока не могу утверждать точно, для чего именно. Мы снова замолчали, а затем куратор вдруг опомнился. «Так, я отнял у вас достаточно времени, и вы опоздали на завтрак. Позвольте, я исправлю эту неприятную ситуацию». Он вел себя со мной так тактично и вежливо, что сейчас совсем не напоминал того блондина в плаще, который спас меня от вампира. Наверное, стены Академии и положения — вынуждали его говорить подобным образом, немного отстранённо, и так будто между нами была огромная разница, не только в возрасте. «Ничего со мной не случится». Я вспомнила про шоколадку, которая лежала в рюкзаке, но северский был неумолим. «Вставайте, Лада». Он поднялся из-за стола и с лёгкостью открыл портал. «Вы выйдете в столовой и успеете ещё поесть. А преподавателю я предупрежу о вашем опоздании. Так что проблем не будет. Какая у вас лекция следующая?» «У соловья разбойника», — ответила, не задумавшись, и тут же прикусила язык. Северский рассмеялся. «Понял», — проговорил он и кивком головы указал на портал. «Приятного аппетита, Лада. И я рад, что мы поговорили и поняли друг друга». Я подхватила зонт и шагнула в портал, услышав, как в спину донеслось. «И ни шагу за пределы академии, прошу вас». А затем кабинет куратора остался где-то позади. А я вышла прямо перед раздачей в столовой, напугав нескольких первокурсников, торопившихся с разносами к столикам. Зачем-то оглянулась, но портал и след простыл. Тогда я, взяв в руки поднос, направилась к раздаче, решив, что грех не использовать подобный шанс и надо поесть. Правда, самую малость, ведь впереди практика соловьём. А уж он над нами поизмывается всласть.